Хотя ресурсы империи оставались значительными, масштабные начинания Василевца требовали денег. Казна постепенно пустела, поэтому с самого начала правления Юстиниан много внимания уделял финансам. Не позднее 528 года появляются законы, посвященные вопросам недостаточного снабжения войск, своевременности уплаты налогов, Экономия государственных средств там, где раньше траты были значительными. Церковное строительство, содержание двора. Епископы в провинциях на протяжении 528-530 года получили право вмешиваться в деятельность президов, разбирать жалобы, следить за исполнением законов, делать замечания чиновникам самого высокого ранга. Неясно, впрочем, как право заместить чиновника местной администрации при рассмотрении жалоб или право проверять финансовые документы. Соотносилось с шестым апостольским правилом, согласно которому епископы не должны иметь мирских попечений. По принципу «доверяй, но проверяй» был введен и институт контролеров За церковным имуществом появилось то, чего Константинополь ранее не знал – таможни в Авидосе и Иероне, то есть у обоих выходов из Мраморного моря, где брали таможенную пошлину за товары, повышенную при Юстиниане с 1,5 или 1,12 до 1,8 октавы. Видимо, по этому поводу сетовал Прокопий, рассказывая о бедствиях людей, занимавшихся большегрузными перевозками дальнобойщиков тех времен, навклиров. И некоторые из них больше уже не желали не принимать на корабль обратный груз. Пассаж не ясен, видимо, речь идет о требовании забрать товар и плыть обратно, если не платится пошлина. Не заниматься впредь морским промыслом вообще но сжигали свои корабли и удовольствовавшись этим удалялись те же однако кто был вынужден добывать этим промыслом средства к существованию в дальнейшем нагружали свои корабли лишь после того как брали с купцов тройную плату торговцы же возмещали свои убытки за счет тех, кто покупал товары. И так римлян всячески доводили до голодной смерти. Не желая своего рода конкуренции с государством, император законодательно ограничил величину судного процента, ранее доходившего до 20% в год. С 528 года сенаторы могли сужать деньги под 4% годовых, Ремесленники и торговцы под 8%, прочие лица под 6%. И только при финансировании таких опасных вещей, как морская торговля и вообще сделки, связанные с перемещением грузов или лиц, римляне называли их троицефика контракта, можно было брать 12%. Ужесточается требование по конфискации имущества еретиков, причем распоряжения относительно этого даются чиновникам финансовых ведомств. Государство вообще довольно скоро стало прибегать к экстраординарным мерам, например, конфискации имущества синклитиков по обвинению в тех или иных преступлениях. Как раз тогда началась карьера Иоанна Каппадокийца, финансового гения, в апреле 531 года, ставшего префектом Притория Востока. Стремясь к контролю, император своим законным данным на имя префекта Притория Демосфена в 531 году установил твердую цену на рабов. Дети обоего пола стоили 10 на мисн, Взрослые, не обученные какому-либо ремеслу, вдвое дороже. Знание какого-либо простого ремесла добавляло к стоимости еще 10 на мисм. Человек, владевший сложной специальностью, ценился много дороже. раб нотари 56 на мисм. Врач или повивальная бабка 60 на мисм. Дороже всех покупателю обходился обученный ремеслу евнух – 70 на мисм. Евнухи ценились дороже, не только потому, что в их стоимость входили потери от процесса. Кастрация сопровождалась высокой смертностью, но и потому, что это был, как правило, привезенный издалека заграничный товар. Неясно, тогда ли – Но император разрешил некоторым категориям торговцев отступать от установленных государством ценовых ограничений. Правда, к словам Прокопия по этому поводу следует относиться с осторожностью, помня его субъективизм. Прежде всего, он, как водится, назначил народу Византия Эпарха, который, распределяя впредь ежегодный налог, между теми, кто имел лавки, вознамерился предоставить им возможность продавать товары по угодной им цене. И получилось, что люди города, покупая самое необходимое, были вынуждены платить в дорого, и пожаловаться им на него было некому. Урон от такого порядка был огромен, ибо в то время, как казна получала лишь часть этого дохода, Представленный к этому архонт стремился обогатить самого себя. Словно торопясь жить, император решил к уже сделанному добавить еще одну грандиозную задачу – осуществить кодификацию римского права. Планка была исключительно высока, требовались серьезные знания. Не случайно предыдущее упражнение такого рода было сделано при Феодосии II – знаменитым своей просвещенностью. А далее не оказалось никого, кому такое предприятие было бы под силу, за исключением разве что Анастасия. Маркиан, Лев, Юстин — бывшие солдаты. Зенон — варвар. А Василиски вообще лучше умолчать. Но чтобы реализовать подобный проект, мало быть образованным императором. Нужно еще понять важность задачи и выполнить ее. Забегая вперед, следует отметить, что результат получился. И какой? За время, прошедшее после выхода в 438 году кодекса Феодосия, появилась масса новых законов, новелл, но общественные отношения в V-VI веках менялись быстрее, чем раньше. И к середине VI века Старое римское право требовало не просто новой кодификации, но ревизии, приспособления к изменившимся условиям, да и вообще пережив во II-IV веках эпоху так называемого вульгарного права, когда классические образцы некоторых базовых понятий и принципов собственность, владение, отношение закона и обычая были упрощены и искажены, римское право требовало более тщательного упорядочения, а где-то и восстановления. В обоих смыслах кодекс Феодосия не годился. Юстиниан же, для которого юриспруденция, наряду с богословием, явно были любимыми увлечениями, распорядился провести колоссальную работу по осмыслению всего наследия, античной юриспруденции, обновлению и приспособлению его к современным шестому веку реалиям. Очень смело. В феврале 528 года о начале работы было объявлено специальным указом «Конституция сумма публикая». До весны 529 года комиссия из десяти правоведов во главе с бывшим квестером священного дворца Иоанном и юристом Трибонианом из Памфилии кодифицировала указы императоров от Адриана до Юстиниана в 12 книгах «Кодекс Юстиниана». Кодекс вступил в силу спустя менее чем полтора года после начала работы. 16 апреля 529 года Конституция хае не вошедшие в него постановления, были объявлены утратившими силу. Но помимо собственно законов, легес, источником права у римлян, являлись имевшие законодательную силу толкования юристов, в том числе по конкретным судебным делам. Преторские эдикты, юс или юра, собственно, право, они также подлежали систематизации и переработке. Поэтому с 530 года новая комиссия из 16 человек, возглавляемая тем же трибにあном, тем же трибにあном, занялась составлением юридического канона по обширнейшему материалу всего римского законоведения. Советский византинист Удальцова, следуя веяниям своего непростого времени, упрекала гордого деспота в том, что он не участвовал лично в законодательной реформе и предоставил это делать другим. Но ведь в том и заключается ценность руководителя, чтобы поставить проблему наметить пути ее решения, найти подходящих исполнителей, разумно распределить обязанности между ними, а потом контролировать ход исполнения и результат. А сидеть и выбирать эксцерпты из юридических сборников все-таки не императорская задача. Отличительной чертой Кодекса Юстиниана, как и вообще законодательства того времени – стало доминирование православия. Полезно привести остроумное наблюдение Юлиана Кулаковского. Для духа времени знаменательно, что тогда, как в кодексе Феодосии указы, касающиеся религии, составляли последнюю, шестнадцатую книгу, в кодексе Юстиниана им отведено первое место, и они заполняют тринадцать глав, титули первой книги, А первый титул носит заглавие о Верховной Троице и вере католической, и чтобы никто не дерзал публично состязаться о ней. Так христианство легло в основу правового строя государственной жизни. Примечание. Кулаковский говорит, разумеется, о финальной редакции кодекса, но православная направленность наверняка была и в первой. Конец примечания. Придерживаясь этой линии, Юстиниан и далее жестко ограничивал права как нехристиан вообще, так и неправославных. Им фактически было запрещено наследовать, и при отсутствии православных наследников собственность их отходила государству. Язычники не могли не только передавать по наследству, но и дарить имуществом обучать своих детей наукам и так далее. Впрочем, судя по тому, что в высших слоях элиты империи отдельные язычники присутствовали, император мог закрыть глаза на веру некоторых людей, если они этого не афишировали или до поры до времени. Исключение было сделано для религии, из которой христианство вышло, иудейской, Никто не мог преследовать иудея за его веру, синагоги не разрушались. Более того, если здания синагоги хотели использовать в качестве церкви, христиане должны были построить иудеям другое или оплатить строительство. Впрочем, равноправия с православными иудеи не имели. Например, новые синагоги строить было нельзя. А если у иудея находили раба христианина последний подлежал освобождению без выкупа хозяин же разорительному штрафу в 30 либр золота. но самыми страшными карами вплоть до смертной казни император грозил манихеям это было в русле имперской традиции чуть ли не со времен диалектиана костры с манихеями и начали пылать с самого начала самостоятельного правления Юстиниана. Иоанн Малала сообщает о их сожжении уже в 527 году. Совершенно очевидно, что в вопросах внутренней политики власть наступала, как говорится, по всем фронтам – религия, налоги, законы. Усиление роли государства в сфере духовной и материальной породило сопротивление. Говоря проще – Император перегнул палку, она сломалась и ударила. Первый крупный открытый бунт случился в Самарии в мае 529 года. Религия самаритян, отличавшаяся от ортодоксального иудаизма, не считалась иудейской и подпадала под категорию ересей, с которыми император собирался безжалостно бороться. Протестуя против законов о еретиках, а также доведенные до крайности нападками на них местных христиан, жители Неаполиса и палестинской Кесарии восстали, провозгласив императором некого Юлиана. Начались убийства, заполыхали церкви, Дукс Палестины стянул войска, пригласил в качестве союзников арабских филархов с их людьми 20 тысяч самаритян и, полегли на поле боя, еще столько же оказались на невольничьих базарах Аравии. Ведь по законам того времени разбойники, а именно так классифицировались участники народных волнений, и даже их дети подлежали обращению в рабов навечно. Справедливости ради нужно отметить, что когда в Константинополь прибыл посол от Иерусалимского духовенства, монах Сава Освященный, император по его просьбе на два года дал экскурсию землям разоренным мятежом, уменьшил подати с первой Палестины и города Скифополя, на общую сумму 13 кентонариев золота, выполняя другую просьбу Саввы. Василевс распорядился построить в Иерусалиме госпиталь на 200 коек с годовым содержанием 3700 на мисм.